Глава 16 Мужчин, как и женщин, я видела самых разных. Умных и глупых, мудрых житейски и тупых, как бревно. Добрых до подозрительной приторности и злых без всяких причин. На мое отношение к людям никогда не влиял их пол. Сейчас я не знала, что думать. Случаи, когда после близости люди вдруг исцелятся или забудут про жизненно необходимое, я могла лицезреть только в фэнтези если бы увлекалась этим жанром, или в гротескных голливудских комедиях. Каторга к фарсу не располагала, и меня грызла мысль, что связь с клятой не способна кого-нибудь излечить. А факт оставался фактом. Полковник Дитрих ушел, не забыв, но оставив, теперь уже свою, трость. Он сделал это сознательно, думала я, прокручивая в голове все детали. Он воспользовался возможностью принести мне трость, а не получить удовольствие. Милая Аглая — приятный бонус. Но почему он не передал трость в тот день, когда я очнулась после порки? Дитрих пришел один, без стражи. Так что мешало? Сомнение, что я в состоянии справиться с магией? Он ведь был пропитан сомнениями, отчаянием. И именно потому в тот день мне достался лишь нож. Что в этой трости? — размышляла я, рассматривая ее в полумраке. Она тяжелая, золотым набалдашником, но полная. Точно ли золотым? Я приоткрыла дверь наружу, прислушалась. Темнело. Ничего? Никого. В сарай никто не идет. Всем плевать, что подходит корабль, если он действительно есть. Если зрение меня не обмануло. И я подтащила трость ближе к свету. Кажется, и я предпочла бы, чтобы не казалось, а было так. Золото не по всему на балдашнику. Небольшое отверстие, словно для токена. Беленное. Это белое золото, серебро, сплав или платина. Не имеет значения. Отверстие больше, чем мой токен. И думать не стоит, чтобы попробовать соединить то, что усиливало магию, и то, что помогало ей управлять. Но Дитрих ничего не знал про мой токен. Прикрыв дверь, Чтобы не привлекать внимания, кто-то из стражников быстро шел в направлении форта. Но вряд ли в сарай. Я задумалась. Трость, чтобы я не спалила форт? Стража наверняка растрепала всем про неудачу с Марго. Но откуда об этом мог узнать Дитрих? Кое-какие ответы я получила раньше, чем смело ожидать. Стражник зашел в соседнюю дверь. Как раз под окном этого помещения я пробежала, прогибаясь и тут же вышел в сопровождении моего мужа. Ларчик просто открывался. Дитрих меня умудрился увидеть и притащил трость. Зачем? И что он делал, черт побери, здесь? Он каторжник. Место его на добыче соли? Пространство перед фортом опять опустело. Я вышла, придерживая юбки. Отмечая неприятное, неудовлетворенное чувство во всем теле и тяжесть трости. Я прокралась вдоль стены, заглянула в окно, на ходу придумав объяснение полной правды, Мой муж забыл свою трость. Я убью сразу двух зайцев, если получится, оправдаю свое появление там, где меня быть не должно, и узнаю, насколько Дитриху важно было передать мне трость при первой возможности. В кабинетике не было никого. Я оглянулась, осмотрела опустевшую площадку, прищурилась на горизонт, сжала руку, которая держала трость. Пальцы другой руки до судорог скомкали юбку. Корабль приближался, но даже по контурам издалека был никак не похож на принцессу. «Какого черта?» — хотелось заорать мне, но произойти со старой баржей могло все что угодно. И, может быть, этот корабль привез то, что удалось подобрать после крушения? Чьи-нибудь сундуки, чьи-то вещи. Постукивая тростью, я зашла. Конторка напоминала ту, в которой я устроила фаер-шоу. Была в беспорядке большем и чище. Или ее использовали чаще, или Дитрих навел тут марафет, или тот кабинет принадлежал лично коменданту, а этот — учетчиком. Но меня интересовали шансы свидания с одной натруженной, закопченной королевской особой. Если в берлогу коменданта мне проникнуть было легче, то сюда я в ближайшее время могла так легко и не попасть. Я закрыла дверь, сморщилась от кисловатого запаха. Какой-то очередной отвар наверняка. Подошла к столу, прислонила трость и начала просматривать бумаги. Женщина обучена грамоте. А Глая? Бесспорно, да. Ни одним же танцем ее учили в пансионе. А в массе нет. Зачем? Салмы можно выучить, повторяя их за священником. О принцессе мне ничего не попадалось. Списки были невыразительными. Фамилии в соседней колонке номера. Один, два, три. Еще в одной непонятные цифры. Ноль, запятая, три, семь, девять. Ноль, запятая, четыре, два, один. В последней, отчеркнутый. сумма и значок процента. Ого, господа! Мои поздравления, вы знакомы с математикой. Вероятно, норма выработки, и не сказать, чтобы каторжники старались. Процентов 30-40. Не густо. Возможно, причиной спада добычи стала осень, больше похожая на холодную зиму. Ничего, я с каждым новым списком зверела, и злость заставляла проглядывать каждый лист. Здесь должна быть хоть базовая логистика. Они не могут работать совсем на бум. Должен быть график прихода барж. Пользуясь тем, что я умею хлопать глазками, и тем, что у меня оказалась трость, я даже не торопилась. Жду мужа. Я ведь осталась его женой. Мне скучно. Какой спрос, барыни? Скажите спасибо, что не рисую вам тут цветочки на полях. Но ничего, кроме подсчета процентов, норм добычи соли. Я не поленилась открыть уже сшитые в брошюры листы, убедиться, что и там только соль. Но я погрызла нечистый палец, поправила трость, еще раз открыла брошюра, пересмотрела расчеты, лежавшие на столе, совсем свежие. Что-то в них насторожило, цепляло взгляд. Особенно те листы, по которым стоило провести пальцем. И чернила смазывались. Я видела этот почерк, осенило меня в короткий миг, когда схватила документы в отцовском доме, и Наталья отобрала их, вернув на место. Но ошибиться я не могла. Написание некоторых букв было таким характерным, и чтобы не заблуждаться, я открыла старые записи, брошюры, одну за другой, сравнивала почерк с почерком полковника. Да, я все запомнила правильно. Знать бы, что за бумаги. Ответ на этот вопрос остался навсегда в моем прошлом. И стоит смириться с тем, что я никогда не узнаю правды, чтобы продолжать искать информацию. Ее немного, зато она хороша. Мой муж связан с моим отцом. С улицы донеслись шаги, голоса. Я отпрянула от стола, не потрудившись прикрыть неуемное любопытство. Натянула на лицо довольную улыбку счастливой супруги. Но в к никто не зашел. За окном пронеслись стражники, они торопились к морю. Никто не свернул к форту. И я признала, пока стоит оставить попытку бегства. Даже если корабль пристанет к берегу, неизвестно, куда он затем пойдет. Может, обратно в столицу, где меня подхватят под белые рученьки. закуют в кандалы или цепи. Отправят на каторжные острова. Потому что никому, совсем никому, аглая Дитрих там не нужна. Кому-то она мешает. Возвращаясь, я посмотрела на море. Корабль стоял на рейде, и к нему торопилась лодка. Я напрасно тянула с проверкой последней цифры лотерейного билета, не зная, что сильнее подкосит меня — выигрыш или то, что я неудачница. Трость я спрятала под кровать, полезла поглядеть, как там нож. Обнаружила, что его уже забрали. И, подумав, сделала то, что от благородной дамы не ждали. Во все времена, вплоть до нашего прогрессивного века, мой поступок вызвал бы лицемерное возмущение. Мне же было важно, чтобы тело перестало напоминать, что мой муж — порядочная скотина. Дни потекли однообразно, уныло, мрачно. Утренние и вечерние сумерки смешивались с солью, окрашивая все в серый цвет. Один, два, три дня. На третий Я вышла на улицу по поручению Парашки. Принести с каторжной кухни стебли сталы. Парашка мерзко хихикала, отправляя меня. Но я не боялась и не перечила. Остров сковало тонкой коркой льда. Он хрустел под ногами. Колол лицо ветер. А на рейде все еще стоял корабль. И я не знала, с чем это связано. И не могла узнать. Темнело. В конторке где денно и ночно трудится мой муж, трепыхался оранжевый огонек. А я шла, слегка пригибаясь и местами скользя по льду, на кухню к отвратительным бабам, в логово монстров. Несправедливо, я понимала, но отвращение помогало найти в себе силы. Я не боялась старости, нет, отнюдь. Я не хотела преждевременно превратиться в развалину, отрезать от жизни три-четыре десятка лет. А если учесть, сколько может прожить, клятая не человеком и не чудовищем, больным, бессильным, это хуже смерти. Я постучала в дверь, вошла, не дожидаясь ответа, поздоровалась и ровно озвучила просьбу. Бабы окружили меня, как хищницы. Тянули руки, шипели, шевелили губами. Я изображала смирение и покорность судьбе, зная, что бабы боятся меня больше, чем я боюсь их. «Не отсталы! Самим мало!» Наконец хрипло, нечеловеческим голосом сказала одна из баб. Горбатая, будто безглазая, почти без губ. И я еще раз подумала, что это... Здесь ведь есть и мужчины. Много мужчин. Так что совратила из женщин в таком раннем возрасте живых мертвецов, но посидила каторжников и стражников. «Стала нужна беременной», — напомнила я, потому что дополнила краткий приказ Порашки сразу, как вошла. Теодора, не переставая, пила отвар. Иначе ее знабило страшно, и мне не то, что было ее жаль, мне не хотелось оставаться здесь дольше и возвращаться с пустыми руками тоже. Я вытянула руку, не зная зачем, думая только о том, что пора убираться отсюда, пока смрад и гной не затопили меня, как зараза пока и я не начала обращаться в подобие монстра. И не поняла, что хлопнула несколько раз. Что за звук? Почему шарахнулись и размазались по стенам бабы? Издав тонкий, перепуганный вой. Лежала в руке сухие стебли, развернулась и ушла. Я могу призывать предметы. Отличный урок. Я спешила в форт и обернулась, когда мимо меня пронеслись, размахивая дубинками стражники. Звук, который висел над островом, вот уже минуты две — гонг, резкий, скрипучий, раскалывающий морозный вечерний воздух, как лед, оказался сигналом тревоги. Бабы, как я узнала немногим позже, стоило мне уйти, устроили жестокую до крови драку. Парашка злорадно хихикала, передавая мне вести. Делилась со мной, похоже, благодарила за то, что я выпустила агрессию каторжниц на них же самих. Не имея желания связываться со мной, они накинулись друг на друга, и я была убеждена. Парашке есть чему радоваться. Она привилегирована, каторжницы нет. А я? А я клятая. И это не проклятие, а подлинный дар. «А где Марго?» — вспомнила я, поняв, что уже второй вечер она не ложилась в свою кровать. Парашка собрала посуду, оставшуюся от ужина, кинула на меня пристальный взгляд прищуренных глаз — Сейчас почему-то не очень довольный. — Комендант, пошла! — объявила она, поджав губы. — Ишь, дурная! Думает, что меня и в крепости заменить сможет. Куда ей? Он-то тоже дурной. По ему порченая стражи девка? Комендант приказал меня сплавить вон из форта хоть каторжным бабам. — Но почему не сунуть меня головой в святой огонь? почему не приказать засечь до смерти порашка хихикая убралась и минут через двадцать притащила кусок отличного мяса коменданту нынче обломились иные деликатесы а я заслужила благосклонность той от кого зависело очень многое не через пять путем огромных усилий и сколотых и истерзанных в кровь пальцев конверт для младенца был готов я смотрела на него и гордилась результатами Теодора пила третью за день порцию согревающего отвара, тяжело дыша, и я заметила. Не от него ли ты становишься такая опухшая? Будь я врачом, я запретила бы ей это пить. Теодора на глазах превращалась в копию кошмарных узниц женского барака. Словно отвар сталы был ведьминским зельем, заменяющим молодость и красоту на тепло. И у меня... Как у неорганика мелькали мысли. Если мои подозрения были верны, то последствия приема стали необратимы. Еще никому в моем мире не удалось повернуть вспять другие смертельные препараты. И уж тем более ничего не смогу сделать я, не имея ничего, кроме токена и трости. Могу, впрочем, дать Теодоре по голове. Трость я вскрыла, отвернув на балдажник, Еще в ту ночь, когда Марго первый раз не явилась спать. Я надеялась, что там спрятаны деньги. Хотя бы немного. Но ничего, кроме серой трухи, на пол не высыпалось. Детрих что-то от меня, конечно, с этой тростью хотел. Но уточнять, пересекаться с ним сейчас я не планировала. Я только-только перестала пользоваться старыми тряпками. За них я Парашку искренне благодарила. И наступал тот опасный период, когда мужа от меня лучше держаться подальше. Да, спровоцировав старух на побоище, я добилась расположения парашки. Она опасалась обитательниц барака. Без меня или стражников она вряд ли рискнула бы туда заходить. А после драки уже не упускала случая не побаловать меня. Задобрить, вероятно, едой с комендантского стола и даже новой шкурой. Не выпустить одну на прогулку. Хотя стража рявкала на нее. Она в ответ на них. Я пользовалась подарком судьбы и выходила в трещащий воздух, влажный, тяжелый. Он ложился на плечи, гнул к земле, напитывал одежду влагой, на волосы кидал сединой соль, жег глаза и ломал льдом ресницы. Но я выходила и смотрела на горизонт. Корабль давно ушел. Принцессы все не было, не было, не было. И я не знала... Перестать ли мне ждать ее, или надежда, даже призрачная, лучше, чем никакая? Я поднимала голову к небу увидеть звезды. Хотя бы раз. Не корабль, хотя бы звезды. Здесь должно существовать что-то, дающее силы жить. Идя обратно с прогулки, топя очередное разочарование, я услышала знакомые стоны. Теодора возвращалась из отхожего места, по привычке извещая об этом весь форт. Мимо меня к выходу прошел стражник. Я окликнула его. Он меня обругал. Теодора внезапно завопила, и я похолодела. Это был новый крик. Она прежде так не кричала. Но ведь еще слишком рано. Ей рано рожать.